Глава 59. После ночного сна малыш активно сосал грудь, отчётливо хлюпая молочком. Елена поддерживала Сашеньку одной рукой, а другой так и норовила ухватить планшет и заглянуть в интернет. Сдержалась. Не зачем малышу привыкать к гаджетам, вот с каким интересом глазками вращает. После кормления она уложила сына в кроватку, заинтересовав яркими погремушками.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 Не забыла Мария отметить и безымянного эксперта, который всегда будет умнее самых изощрённых преступников. На фотографии из лаборатории акцент был сделан на затылке головастого криминалиста, колдующего с препаратами. Хотя лица эксперта не было видно, посвящённые люди легко угадывали героя, предполагая, что дома головастика ждёт приз послаще публичной известности.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 У меня сейчас другая грязь, родная. Елена подошла к кроватке, где вертелся недовольный малыш. Она от дурно пахнет, а мне радостно. О чём вы? Я же говорю, нам не понять друг друга. Она отключила телефон и стала менять малышу подгузник.